Глава 313. Судьба. Окружающая публика рынка ошарашно выпучила глаза. Такой большой рубин оказался проглочен мелкой собачонкой. Неужели хозяин не беспокоился, что она может подавиться? А если не подавиться, так возникнут серьёзные проблемы с органами пищеварения. Но откуда людям было знать, что желудок обжора тайка — это настоящая чёрная дыра? Сколько бы он ни ел, ему всегда было мало. Проглотив невероятно драгоценный магический кристалл, Тайк удовлетворённо облизал рот и головы потерся Баор. «Вот так вкуснятина! Надо, чтобы Баор каждый день водила меня сюда!» Тайк прямо-таки съел от радости. А пока он мечтал, у старшего принца Сейлиша Ода чуть не выпали глаза из глазниц. Этот магический кристалл содержал в себе ужасающую энергию огня. Согласно утверждениям магов башни, если нарушится внутренний баланс кристалла, Тогда вырвавшийся наружу мощи хватит, чтобы уничтожить полгорода. А эта собачонка непосредственно проглотила кристалл, притом осталась целая невредима. Вот пребывал в полном недоумении. В то же время он стал ещё больше трепетать перед Зуи, если магический питомец настолько силён, то насколько же силён его хозяин. Он не решался углубляться в этот вопрос. Проведя делегацию в Сейлиша в Китай, он хоть и восхищался расцветом и величием современной культуры мира Земли, но к экстрадинарной обстановке этого мира всё же относился с некоторым презрением. Такое гигантское население, но такое ничтожное количество экстрадинаров, большинство были слабыми простолюдинами. Даже один обычный раб Сейлиша смог бы одолеть 10 таких простолюдинов. К тому же высокоуровневых экстрадинаров было ещё меньше. Но сейчас вот не испытывал ни капли презрения, если он случайно наткнулся на такую могущественную личность, как Дзуи. кто знает, сколько ещё на Земле таких же и даже более сильных людей. Од даже представить не мог, что это всего лишь недоразумение. Так и быть. Эдзуи не стал затруднить гостей из нового мира. Можете уходить. Прямо много благодарен за ваше великодушие! Од неплохо говорил на Патунхуа, даже умел красиво излагать мысли, очевидно, он упорно изучал язык. Крепко взяв за руку своего проказника, доставившего неприятности, Од вместе с членами делегации направился прочь, причём специально приказал охранникам не расчищать дорогу, как раньше, Гости из Нового Мира уже вели себя намного скромнее. А тот мужчина средних лет из внешней связи пришёл в полное замешательство. Попав под множество презрительных и насмешливых взглядов окружающих, он понуро поплёлся вслед за делегацией. Порядок на рынке восстановился, любознательные прохожие один с другим разошлись. Но сегодняшний случай, несомненно, превратится в легенду западного рынка, которая впоследствии обрастёт массой слухов и станет незатихающей темой для разговоров. «Дзэнь-дзэнь!» Цзуи только хотел продолжить с девочкой прогулку по рынку, как неожиданно зазвонил его мобильник. Ему звонил Янь Дунлай. Этот глава клана Янь приглашал его встретиться. Цзуи, видя, что уже почти не осталось свободного времени, потащил девочку на третий этаж западного рынка в вип-зал. «Консультант Цзо!» Заметив Цзуи, Янь Дунлай заботливо спросил. «Я недавно услышал, что у вас делегации королевства лишь произошёл небольшой конфликт. Сейчас ведь всё в порядке?» Отзыры смеялся. Конфликт уже улажен. Вот и хорошо. Янь Донлай облегчённо выдохнул. Эти люди не нуждаются в опеке. Они способны и сами о себе позаботиться. Вот я и позволил им самостоятельно гулять по рынку, но не думал, что они вдруг наткнутся на вас. Неожиданному визиту делегации Сейлиша, этих гостей из другого мира, Янь Донлай на самом деле совсем не обрадовался, поскольку их появление расстроило кое-какие его планы и вынудили его немало похлопотать. А из-за испортившегося настроения он не стал лично сопровождать их, лишь направил к ним своих людей. А в результате чуть не случилась беда. Пока Янь Дунлай говорил, он невольно окинул взглядом Тайка, которого держал Баор за поводок. Из-за этой собачонки дело чуть не дошло до убийства. Разумеется, Янь Дунлай не мог проигнорировать присутствие девочки. «Это ваша дочь? Очень красивая!» Эдзи погладил Баор по голове, сказав, «Поздоровайся с дядюшкой Янем». Баор послушно вымолвила. «Здравствуйте, дедушка Янь!» «Привет, привет!» Янь Дон Лай, показав ласковую улыбку, спросил. «Как тебя зовут? Сколько тебе лет?» Девочка уже прекрасно знала, как отвечать на эти стандартные вопросы. «Меня зовут Забаор, Баор. Иероглиф Бао из слова «сокровище». Иероглиф «р» и слова «девочка». Мне четыре года!» «Какая милая!» Янь Дон Лай с улыбкой произнес. «Погоди!» «Дядюшка кое-что тебе подарит!» Он не знал, что Цзы сегодня придёт с Баор, поэтому не подготовился заранее, но, учитывая его положение и статус, ему стоило отдать распоряжение, как его люди всё уже надлежащим образом организовали. «Спасибо, дядюшка Янь!» «Не стоит благодарности!» Янь Дунлэ опять обратился к Цзы. «Консультант Зо, я вам представлю. Это мой племянник Гушао Ян!» По правде говоря, как только Цзы вместе с Баор вошёл внутрь, то сразу заметил стоявшего рядом с Янь Дунлаем Гу Но Гу совсем не узнал Цзои, как-никак прошло десять лет. Янь Дунлай далее представил Цзои. «Шоуян, это и есть консультант Цзои, о котором я тебе говорил». «Здравствуйте, консультант Цзо». Гу Шоуян тут же протянул Цзои руку. «Рад с вами познакомиться». Цзои, рассмеявшись, пожал ему руку. «Давно не виделись». «А...» Гу Шоуян сразу растерялся. Он не помнил, чтобы когда-то встречался с Цзуи, но фраза «давно не виделись» пробудила в нём воспоминания. Его непонимающий взгляд неожиданно стал изумлённым. от Цзуи усмехнулся. Он однажды пересекся с Гушауяном, вот только десять лет назад Гушауян переживал бунтарский период, поэтому не питал особой симпатии к парню своей далекой родственнице. Прошло десять лет, и Гушауян уже не был зазнавшимся и избалованным подростком, и уж тем более от Цзуи не был тем Цзуи, что раньше. Ян Дун Лай изумился. «Консультант Зо, Шоу Ян, вы знакомы?» Адзо и непринужденно промолвил. «Виделись много лет назад». Ян Дун Лай со смехом произнёс. «Это судьба. Давайте-ка присядем и поговорим». Разве он, обладавший богатым жизненным опытом, мог не заметить смущения Гуша Яна? Поэтому он решил немедленно разрядить обстановку. Вообще-то зо и не таил никакой обиды на Гуша Яна. Все дружелюбно уселись. «Дзо... Э, консультант Зо!» Вернув себе невозмутимость, Гушуу Ян мельком окинул странным взглядом прижимавшуюся к Дзуи Баор и сказал «Я должен вас поблагодарить. Если бы не ваш медальон избегания смерти, то я бы тогда умер на горе Синшань. Когда он вспомнил тот случай, его немного охватил страх. Не стоит благодарности. Адзуи отмахнулся. За этот медальон было заплачено немало денег. В это время кашлянул Ян Дунлай, Идзоиточ ус понял, что наступил настоящий кульминационный момент.